Система, выросшая из полюдия, дает прямо противоположный результат. На верхних этажах полная централизация. Кобриным и Юргановым доказано, что в 15-16 веках система вассалитета в русском обществе начинает вытесняться министериалитетом, то есть подданством. Это характеризуется тем, что представители всех слоев населения по отношению к верховной власти находятся в одинаково подчиненном положении. Отсюда появление с 1516 года в русских документах казалось бы абсурдной формулы: бояре, представители высшей аристократии, называли себя холопами государевыми. Поэтому даже японский самурай ближе к европейскому рыцарю, чем русский помещик. В эпоху полюди древний русский князь не передает своим подчиненным полномочия по сбору прибавочного продукта, по осуществлению судейских функций, по принятию важных решений. Подчиненные находятся при нем, около стремени. Все решения принимает князь. В последующие столетия этот подход только укрепился. В XVII веке Алексей Михайлович установил такой порядок: если царь кликнет боярина, а его нет, тотчас посылает за опоздавшим, которого ждет грозный выговор. Зачем опоздал? Расправа с теми, которые оплошали, не исполнили или не так исполнили царское приказание, коротка. Государь сейчас же велит выслать их вон из палаты или посылает в тюрьму. «В России вельможи только те, с которыми я разговариваю, и только пока я с ними разговариваю», — выговаривал фельдмаршалу Павел I, — «таков звериный оскал централизованного управления». Но зато непосредственное руководство ежедневной жизнью общества, взаимодействием с каждым отдельным племенем или деревней, князь не осуществляет вообще. Он появляется раз или два раза в год с целью сбора дани. Сбор дани является главной целью и основной функцией его деятельности. Текущее ежедневное управление князь оставляет на долю тех, кто и раньше, до создания государства, этим занимался, родовым и племенным структурам, впоследствии общине или артели. Принципиальное отличие русского подхода к государственному управлению от западноевропейских стандартов было заметно уже в домонгольскую эпоху, Например, в Киевской Руси штраф за преступление выплачивала община методом круговой поруки, если преступник скрылся. В то время как в германских землях, согласно судебному своду, саксонское зерцало, XIII век, штраф за нераскрытые в нормативный срок преступление платил Фогт, чиновник феодала. Иначе говоря, русское государство с самого начала сказала подданным «Я мобилизую и перераспределяю ресурсы, я при необходимости осуществляю ключевые функции управления, какие мне заблагорассудятся, но я не имею возможности вмешиваться в вашу повседневную жизнь, в ваш трудовой процесс, мораль, обычаи и во все прочее. Признавайте меня как верховного владыку». Выполняйте основные правила или делайте вид, что выполняете, а в остальном живите, как раньше жили. Дань, давай, остальное меня не волнует.